Я лично и после Украины, как секретарь ЦК ВКПБ, не только защищал Урала-Кузбасс, но всячески помогал ему в строительстве, производстве, развитии культуры и обустройстве промышленных центров и городов, в первую очередь Магнитогорска и Кузнецка. Должен здесь же отметить что таких выдумок немало и у других авторов, издавших свои брошюры после 1957 года. Особенно это заметно выделяется у некоторых писавших диссертаций с претензиями на звание кандидатов или докторов наук, старавшихся изо всех сил извратить работу ЦК КПБ Украины в 1925-1928 годах, когда... Генсеком ЦК был Каганович. Я, например, читал изданный в 1968 году автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Шерстока на тему партийное строительство на Украине в 1926-1929 годах, в котором автор злостно извращает действительность и особенно роль эмоций. Каганович. Се как approbation лично Кагановичу, тогда и теперь самокритически вскрывали ошибки и недостатки в партийной стройке. Но троцкистская и националистическая оппозиция тогда и прикрывающиеся, и теперь правоверностью, с позволения сказать, критике находили и находят свою силу в том, что они делают из мухи слона утрирует и извращает факты, доводя их до крайних, преувеличенных размеров. 15-й съезд партии занял большое и важное место в истории индустриализации страны. Расширение командных высот строительства социализма в городе и деревне указало на отставание сельского хозяйства, на необходимость усиления борьбы с кулачеством. Был дан курс партии на широкую массовую коллективизацию сельского хозяйства. И в докладе товарища Сталина на съезде, и в резолюции по отчёту ЦК был дан глубокий анализ международного и внутреннего положения, и особо подчёркнуто, что обострились противоречия между странами буржуазного окружения и СССР в своём по-беданосном развитии подрывающим устои мирового капиталистического господства. XV съезд дал направляющий план дальнейшей работы и борьбы партии за социализм. К важнейшим условиям движения вперёд дал полный идейный и организационный разгром троцкистско-зиновьевского блока, скатившегося к полному отрицанию ленинизма и к антисоветизму. Съезд признал несовместимым взгляды этого блока и их пропаганду с пребыванием в рядах партии и исключил Троцкого и Зиновьева и их сторонников из партии, а также Сопроновскую группу демократического централизма. Тем самым партия укрепилась для осуществления всех решений 15-го съезда и усиленной борьбы с враждебными кулаческими партиями и недмановскими силами, стремящимися сорвать строительство социализма. Все КПБ Украины и все партийные организации Украины приняли конкретные меры по осуществлению решений 15-го съезда ВКПБ и 10-го съезда КПБУ. В особенности по подготовке массовой коллективизации И в неуклонном продолжении индустриализации страны, по борьбе со срывом украинским кулачеством планов хлебозаготовок, принятие мер, как и ПБУ и совнаркомам СССР по обеспечению выполнения плана хлебозаготовок и другим. Было назначено уполномоченные по хлебозаготовкам для принятия мер на месте. В результате за январь-февраль было заготовлено на 30% больше, чем за тот же период прошлого 1927 года. При этом из изъятых по суду у кулаков изъёжку хлеба